Начал читать следующее. «Деревня Вальтапес, 13 февраля 1682 года. Я решился избавиться смертью от позора ссылки на каторгу, к которой меня приговорили, как вновь впавшего в ересь неумолимые враги моей семьи».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 смертного часа.